На высоко над грозовыми облаками видно странное красочное сияние. Что это, НЛО или столь же таинственные шаровые молнии? И вообще можно ли доверять очевидцам? Ведь до сих пор достоверных подтверждений не было, никаких цифр, никаких фотографий. Наконец, летом прошлого года ученым-геофизикам Дэвиду Сентмену и Юджину Уоскотту, оба из геофизического института при университете Фербенксе Аляска, удалось положить конец всяким спекуляциям на эту тему. В течение 12 ночей они и их помощники поднимались на двух исследовательских самолетах НАСА оснащенных высокочувствительными видеокамерами, радиодетекторами и приборами для спутниковой навигации. Они вылетали из Оклахома-Сити в направлении туда, где на Среднем Западе бушевала самая сильная гроза. Там, в стратосфере над облаками, на высоте 20 километров, Ученые в самом деле зарегистрировали какие-то таинственные сполохи. Впрочем, им нужно было запастись терпением. Подобное сияние сопровождало лишь каждую сотую молнию. Однако игра стоила свеч. Сентмен и Уэскот оказались в самом средоточии этих видений. Они выглядели как некие красные призраки с волосами, ставшими дыбом, с пурпурно-синими щупальцами, тянущимися вниз, вспоминали исследователи. Совершенно не связанные с ними синие лучи неслись вверх в направлении ионосферы со скоростью 100 километров в секунду. Приборы на обоих самолетах, летевших на расстоянии нескольких километров друг от друга, позволили точно вычислить мир красочных фантомов. За несколько тысячных долей секунды свечение мощностью около одного мегаватта заполняет объем свыше тысячи кубических километров. Но Подлинная физическая природа этого феномена все еще остается загадкой. Неясно, например, идет ли здесь речь об электрических разрядах, как в случае с обычными молниями, или же нет. Любопытно, что всем этим вспышкам не сопутствует раскаты грома и наконец будут ли эти красные призраки или синие лучи представлять опасность для реактивных самолетов 21 века которым придется совершать скоростные пассажирские перевозки высоко в стратосфере Вполне вероятно, что между атмосферными явлениями и сейсмической активностью есть какая-то связь. В одной из публикаций журнала «Химия и жизнь» за 1985 год сказано, по мнению Терсингера, сотрудника отдела психофизиологии восприятия явления окружающей среды университета в канадском городе Садбери, На протяжении последних двух столетий пики сообщений о странных светящихся объектах, кораблях-призраках и загадочных летательных аппаратах, словом, об НЛО, точно совпадают с пиками сейсмической активности в районах наблюдений. Его статья в швейцарском журнале 1984 год, номер 7, прииллюстрировано двумя десятками довольно убедительных диаграмм.